Глава 19 В клубе может случиться всякое, но к любому исходу мы должны быть готовы. И даже то, что за столом с нами сидит один из самых опасных и влиятельных бандитов города, ничего не меняет. Он скоро уйдет, и мы останемся с Веселовским наедине. Веселок какое-то время будет доверять крупье, так что подвох учует не сразу. А к тому времени, когда поймет, куда попал, мы должны крепко взять его всеми способами, чтобы ему потом не могли помочь ни банк, ни его охрана, ни любая группировка города. Но для этого ему нужно крепко проиграться, а дальше для него посыпется все. «Ну че, пацаны?» Атаман оглядел нас в щуре глаза и чуть приподняв подбородок. Он в затемненных очках, у которых верхняя половина совсем темная, а нижняя прозрачная. Вот для того, чтобы нас видеть, он и поднимал башку. Но меня не узнавал, все его внимание уходило на Дениса. «Ну так что, пацаны, в картишке решили?» Атаман усмехнулся. «Ну что, давайте тогда». «Раздавай-то, Тарин, лысая башка! А ты, значит, сын того самого Александрова?» «Угу», — Денис закивал. «А батя твой не играет?» — спросил банкир Колесников, с подозрением глядя то на него, то на меня. «Но редко, на большие суммы только». «А мы тут что, на сигареты, что ли, играем?» — атаман скривился и бахнул кулаком по столу. «Здесь такие бабки крутятся, а ты в своей Москве таких не видел». «Тогда мага продул здесь пол лимона зелени за одну ночь. В натуре!» Он начал что-то рассказывать, размахивая рукой, уже порядком пьяный. «Впрочем, мы тоже делали вид, что пьяны». А Татарин выдал нам всем по две карты. «Покер, сейчас ставки или как это называется?» Затем он выложит три карты на стол, потом еще два раза по одной. Денис вопросительно уставился на меня, мол, все хорошо. Я ему говорил, что в покере я не силен, поэтому играю как придется. Да и мне не требуется хорошего умения. Наоборот, даже чем хуже, тем убедительнее. Играю роль внезапно разбогатевшего дельца. Вместо умения играть от меня требуется другое — контролировать обстановку. Я украдкой смотрел, что происходит за стойкой. Но команда, которую я подбирал, могла действовать и самостоятельно. «Пацаны, ништяк, тут собралась компашка в натуре!» Пьяный депутат Жалсапов, высокий бурят в белом костюме, в очередной распоздоровался с каждым за руку, даже с барменом. Он хоть и перепил, но стоял на ногах твердо, много смеялся и шутил. А вот его спутник, ректор Якимов, чувствовал себя не очень хорошо. Лицо покраснело, дышать ему стало тяжело. Он сидел на высоком барном стуле и пыхтел, уже перестав лапать девушек. «Зря я пил!» Он с трудом достал из кармана упаковку капотена. «Д-давление?» – с участием спросил Костя Левитан. «Бывает!» – прохрипел Якимов и поднял пьяный взгляд на парня. «А у тебя что, есть вышка? Нет? Ты это, заходи завтра, я тебя устрою куда-нибудь осенью, на красный диплом тебя выведу». -з «Заметано», — отозвался Левитан с усмешкой. Кажется, ректор университета спутал его с кем-то. «Теперь работа». Костя нарочито тяжко выдохнул и снова повернулся к сидящему рядом с ним седому человеку. «Досталось вам тогда», — все давил Веселовский, вцепившись в него как клещ. «Я же про вас узнал, господин Левушкин. Служба в спецназе, медаль за отвагу, и даже к ордену представляли. Да потерялась где-то награда герою, ибо и вы не платят». Веселовский сидел, а рядом с ним стоял плечистый мужик с бритой нагло макушкой и с пышной черной бородой, в которой была видна седина. Это один из тех, кто был тогда в заброшенном кафе во время разборки. Похоже, кавказец. Дальше сидел еще один, кто-то из людей Шаха, с кем Веселовский должен был здесь встретиться. Ждал в нетерпении, ему не нравилось, что седой приезжий переключился на другого. Костя глянул на стол, где шла игра, и подумал, как этой ситуацией воспользовался бы Леха Коршунов. Тот бы обязательно как-нибудь схитрил. Но раз он сам поставил сюда самого Костю, значит, уверен, что он и сам справится. «Они в Минобароны записали, что я... что я...» Левитан сглотнул. «Что я сдох и не платят». «Разбираться надо, но это... долго!» Он заикался сильнее, чем обычно. «Но это специально, чтобы немного расслабить, показать слабость». А хитрый КГБшник внимательно изучал его взглядом. «Не ценят», — Веселовский покачал головой. «А в ЧОПе кем тебя взяли? Простым техникам? А надели чемоданы за шефом таскать?» «А куда еще идти?» Костя постучал по правой линзе темных очков, которые носил на себе. С таким никуда не возьмут. Инвалидность была. Платили копейки какие-то, но перестали. Надо снова на комиссию идти. Показывать глаз не вырос новый. Он засмеялся громче, чем нужно, и снова покосился на игорный стол. Игра шла по плану полный разгром и потеря денег Ну и веселовский смотрел туда все чаще и взгляд его горел хотелось ему туда показать как надо играть зачем тебе это произнес он зачем тебе эти люди которые не понимают какие спецы пропадают впустую тебе другое нужно место где тебя ценить будут не в твоей конторке точно и куда «Давай обсудим, пока хозяину не до тебя. Они там играют?» Безопасник посмотрел на стол. «Может, партиечку? «Шеф!» — с легким акцентом сказал охранник. «Ты же сам просил напоминать, если за стол пацанет. Не надо?» «Точно. Но возраст это, что поделать, Ибрагим, забываю!» Веселовский усмехнулся. «Да я давно уже не играю, сам знаешь». «А вот что до тебя, Константин Евгеньевич, я бы предложил тебе конкретику. Место, где тебя будут оценивать по твоим талантам. Раз ты спецназа...» «К себе зовешь», — голос Кости стал злее. Он покосился на охранник. «С ним работать. Я с чехами работать не собираюсь». «Ты где чеха увидел?» — Ибрагим шагнул вперед, сжимая кулаки. «У тебя чё, и второй глаз не видит ни хрена!» «Вякнешь, я тебе твой глаз на жопу натяну!» Левитан начал вставать. «Выйди!» — резко приказал Веселовский охраннику, который покраснел от злости. «Тише, Константин Евгеньевич, у нас тут!» «Ну я!» — начал был охранник. «Выйди!» — уже спокойнее проговорил безопасник. «На улице покури!» «Машину посторожи, я скоро вернусь». Охранник неодобрительно покачал головой, а Костя порадовался про себя. Как удачно вышло и ненавязчиво, избавился от охранника, не ломая легенду. Пацаны заценят. А Веселовский повернулся к тому парню из людей шаха и что-то прошептал. Тот нахмурился и вышел «минус два». «Слушай, он лезгин, а не чечен», — тихо проговорил Веселовский. «И не любит, когда его так называют. Да и у него много претензий к дудаевцам накопилось на самом деле. Но с ним тебе работать не нужно, у него другой профиль. У тебя будут свои задачи. Вот только решить надо сейчас». Он начал описывать, какие блага несет работа на банк и лично на него. И про деньги говорил много и часто. Надо только сделать кое-что, подыграть, никто ничего не поймет. «В Москву возьму», — предложил Веселовский. «Вот там ты развернешься. Из спецов, что речь восстановили, найдем». Костя делал вид, что внимательно и заинтересованно слушает. Вскрыли карты. У атамана оказалось два туза а у банкира два короля. Атаман, довольно посмеиваясь, пододвинул фишки к себе. «Вот это я понимаю, подгон!» Он засмеялся. А вот коммерсант Сом, который пытался блефовать, но проиграл, начал торопливо собираться, когда ему пришло сообщение на пейджер. «Да какая-то падла кирпич в автосалон кинула!» пояснил он, застегивая пиджак. «Погнал смотреть. Если витрину разбили...» Это ты за крышу не тем платишь, Сомик!» Атаман заржал. «Я же тебе говорил, с кем надо связываться!» «Ну, если чё, мои цифры есть!» «И тогда ни одна падла в твой салон и не посмотрит!» «Помню, помню!» Коммерс замахал руками и торопливо пошел на выход, иногда с тревогой оборачиваясь на Атамана, будто это он приказал кинуть кирпич. Работала вся наша команда. Несколько человек здесь, а несколько снаружи. Вот они уже вывели из игры одного из участников, и никто даже ничего не заподозрил. Денчик вел партию, я все равно особо в покере не соображал. Так только общие правила знал. Вместо игры я следил, как Костя ведет беседу с Веселовским. Слова не слышал, но по виду Левитана понимал, что у него все отлично» я отметил как он спровоцировал охранника и безопасник выгнал его на улицу круто вышло но теперь надо немного помочь кости э рявкнул я что нибудь выпить притащи чё там целишься левитан сыграл раздражение так что я даже поверил он что то сказал бармену и притащил под нос с рюмкой коньяка так будто ненавидел меня от всей души и с радостью бы придушил Веселок клюнет. Ну, а игра продолжалась. Новая партия. У меня восемь червей и три пики. Но буду блефовать, будто у меня как минимум два туза. Костя вернулся на место и шумно выдохнул через нос. «Вот видишь, Веселовский, судя по всему, злорадствовал. Дальше будет еще хуже». А вот я к своим людям отношусь лучше. Да вообще какой-то кообздец наступил, кость отмахнулся. Играет и играет, только просирает все. Вчера так вообще долю свою в фирме ставил на кон. За него Александров вписывался, вон тот. Отыгрались. Долю ставил, Веселовский напрягся. Левитан кивнул и сдержал улыбку. Хотелось улыбнуться, потому что взгляд у безопасника изменился. Очень он хотел за стол. Команда работала дальше. Ярик раньше был в банде атамана, ему несложно было придумать, как отвлечь бывшего пахана. Так что, когда мы с Денчиком в очередной раз продули, атаман взял телефон, выслушал что-то Сразу поднялся, скидал фишки в карманы объемного красного пиджака и побрел на выход. «Бывайте, пацаны!» — бросил он на ходу. «Заходите!» «Ну, а мы поиграем!» Банкир Колесников заулыбался. «Пока не сдавайтесь, вернусь скоро. Хорошая карта пошла!» Он поднялся и направился в туалет. Я зыркнул на татарина. «Убери его!» Минут через двадцать, чтобы свалил. «Как?» — тот выпучил глаза. «Мне тебя учить. Пусть проигрывается в пух и прах. Но не сразу. Пусть пока сидит для компании. Но потом, чтобы ушел». Татарин устало прикрыл глаза, но даже так продолжал уверенно тасовать карты. Они мелькали так быстро, что рисунок рубашек смазывался. «Да уж, шулер из него отменный». Ушли все посторонние игроки, кроме банкира. Теперь надо смотреть, сможет ли Веселовский дальше наблюдать за игрой или решит присоединиться. Не выдержал. Видно, как шел разговор с Костей, как Веселовский думал, что давит его, а на деле тонул в этом все больше и больше. И вот в итоге он решил играть. Не просто угодил ногой в болото, а нырнул туда вниз головой. Раз уж китайцы смогли его заманить в ловушку, то и мы сможем. «О, какие люди!» Веселовский плюхнулся на место атамана. «И без охраны. Играете, молодежь!» «А чё такое?» — дерзко ответил я и сощурил глаза. «О, я тебя где-то видел. Ты же Василерский!» «Веселовский!» Спокойно поправил тот, достал кошелек и вытащил из него пачку купюр. Хотелось бы поучаствовать. А за моей спиной встал Костя Левитан и якобы будет палить мои карты и подсказывать жестами. По плану Костя должен был на это намекнуть, и Веселовский сам бы предложил этот вариант, будто придумал это сам. Не зря многие говорят, что нельзя вести совместный бизнес с наркоманами. Но такие громаны в плане надежности ничуть не лучше. Банк сделал ставку не на того человека. «Как тебя кличут?» — Веселовский посмотрел на нашего крупье. «Татарин? Как там в кино было? Жизнь висит на нитке?» Он повернулся к нам с хитрой физиономией, довольный. «А думает о прибытке?» «Ха-ха!» — уже в который раз за вечер заржал Татарин над этой шуткой, но взгляд говорил, как же его это все достало. А я же с вами говорил, Алексей Матвеевич, предупреждал, довольный, как кот, нажравшийся сметаны, Веселовский разглядывал карты. А вы не послушались. Если бы я всех слушался, я бы без бабла сидел, я притворно рассмеялся. Сам знаю, что делать. Денис понимал в покере больше, он придумал тактики обмана. Будто бы я регулярно блефую при слабых картах, а сам хирург осторожничает даже при сильных. Да и Костя будет многозначительно кивать, чтобы подставить меня. Вначале точно, чтобы ему поверили. У меня карты хреновые, десятка пик и четверка треф. У Дэна не лучше, и банкир, который стал серьезнее, тоже продул. Зато в конце, когда все вскрылись, веселок показал две пары, «Два короля и два туза». «Что-то вы мелко играете, ребята». Он пододвинул фишки к себе. «Я думал, что здесь серьезный уровень». «Какой тебе серьезный уровень?» Денис сделал вид, что злится. «Выбирай выражение. У меня вот свой бизнес, а ты вообще наемный рабочий». «Бизнес-то отца», – парировал Веселовский. «Серьезный уровень хочешь?» Я тоже притворился расстроенным. «Вот тебе, слабо!» Я щелкнул пальцами, и злющий левитан поставил чемодан с деньгами поближе. Я достал несколько пачек, но упакованную за потайным отделением камеру не тронул. Она хитро стоит, и отверстие для нее есть. А что, у Зиновьева была рабочая схема на этот счет. Чего велосипед выдумывать, еще одна пленка не помешает. «У нас и диктофон есть, мы пришли подготовленными». Костя переставил чемодан на соседний стол, чтобы она снимала Веселовского. «Погнали!» Я бросил пачки на стол и Татарин отсчитал мне фишки. «Проиграл я сразу, у меня были только шесть и два, а у Дениса две дамы. Зато у Веселка сразу выпало два короля, и третьего он добрался со стола. Хотя я все равно блефовал». А теперь наступает серьезный момент. В игру больше никого нельзя пускать, надо выпускать только гостей. Да и время позднее, Ушел депутат и его друг-ректор, свалил Колесников, которому перестала идти карта. Да и он прекрасно знал, кто такой Веселовский, и общаться с ним не горел желанием. В зале осталось мало людей. Барман зевал, девочки тоже, раз к ним нет внимания. Охранник, сидевший у лифта, достал книжку, судя по красно-черной суперобложке из серии «Черная кошка». Большие буквы говорили, что автор Илья Деревянка, а книга называется «Беспредельщики». «Э, куда столько?» — притворно возмутился Денис, глядя, как я считаю пачки. «Играю», — произнес я пьяным голосом. «Есть чем перебить. Найдем». Веселовский кивнул и достал записную книжку. «Расписку напишу». «И что мне твоя расписка?» Я помотал головой. «Подтереться ей». «Чек выпишу». «Да и с собой есть наликом». Тут Костя отошел нам якобы за пивом. Татарин почесал правое ухо, и я начал балифовать. Но Веселовский пошел в банк «И вот фокус». «У меня три валета, и он со своей парой дам оказался неудел». «Ха, понял!» — я сгреб фишки себе. «Это ты не понял!» — произнес он, теряя всякую вежливость. «Еще одна расписка на куче фишек, а рядом с ней часы с металлическим браслетом и черным циферблатом. Золота нет, но такие часы стоят дороже, чем некоторые золотые, покрытые бриллиантами». Это потак Филипп Наутилус, дорогие котлы, швейцарские. «Не хватает», — заметил я с ухмылкой. «Поставь Марс, давно кабанчик хочу». «Но нет», — злобно произнес Веселовский. «Этого хватит, часы двадцать тонн стоят. того сто штук с распиской. Погнали». Смотрел на меня, уже не походил на делового человека и бывшего КГБшника. Теперь это азартный игрок, и больше он мне напоминал наркомана, который ради дозы кого-то убил. Доводилось мне таких видеть и не раз. Он уже на пределе, но надо давить дальше, потому что когда безопасник поймет, что случилось, то может отказаться от своих слов и расписок, попытается показать силу. Давим еще. «Идет!» — я хлопнул ладонью по столу еще одна игра и часы перекочевали на мою руку он снова проиграл а часы трофейные ведь можно сказать но схема еще не закончилась тут не просто победил проиграл тут надо устроить ему качели чтобы у него мозги отключились это уже близко на стол упал брелок ключей марса а веселовский вспотевший скрипя зубами Написал генеральную доверенность, которую ему диктовал потеющий от волнения татарин. Администратор еще быстро нашел телефон нотариуса, который внезапно проживал в этой гостинице. Схема у них отработанная. Тачки из рук в руки в этом заведении переходили быстро, да и контакт с скупщика был. И много еще перейдет, пока лазейку не прикроют. «Новый он из салона!» Прохрипел Веселовский, вытирая лоб. «Но я сейчас тебя сделаю, Коршунов!» «Вот только этого мало!» Он показал на деньги. «Мэрс дороже стоит!» «Тогда добавлю мою долю в фирме Чернова!» С усмешкой сказал я и потер правое ухо, заметив взгляд татарина. «Пойдет?» «Да!» Он оживился, наверняка решив, что так сможет влиять на отца Дениса. «Я пас», — сказал Денис, как и договорено. «Завязывай, Леха. Но если опять проиграешься, я больше не буду тебя. Ладно, как знаешь». Намек Веселовского явно понял. Ему и надо, чтобы в игру вернулся Александров-младший. Раздали карты. И тут Костя вернулся ко мне за спину, сразу кашлянул. «У меня на руках сильные карты, но у Веселка они оказались сильнее». Как и планировали, схема работает, а татарин свою часть сделки выполняет, как договорились. Ну и картежник, мать его. «Флэш!» — вскричал веселок и поднял обе руки, будто хотел обнять стол и весь свой выигрыш. И почти обнял. Я сматерился, начал шарить по карманам. У меня остались только его часы. Теперь я делал все, чтобы выглядеть как человек, который только что совершил самый идиотский в жизни поступок. «Денчик, займи, у меня все!» «Я же говорил!» — укоризной сказал хирург. «Ладно, в последний раз выручу, играю». «И на что?» — Веселовский держал груду фишек и денег, как дракон свои сокровища. «Моя доля в батином комбинате», — произнес Денис. Этого хватит. «Напиши расписку», — потребовал безопасник. Судя по взгляду, он считает себя победителем, ведь может получить доступ к бизнесу Александрова напрямую, а мы притворялись, будто этого не понимаем. Ночь. Нелегальный клуб и наглый чекист, который после недавней победы думает, будто схватил удачу за хвост. В качели с ним мы играли на всю катушку, ты настоящий друг дэн добавила я ткнув хирурга в плечо и посмотрел на веселка но этого мало и мэрс верни хотя его все равно не хватит часы након потребовал веселовский хрипят нетерпения угоди он дает больше чем ты ты че не понимаешь сколько этот бизнес стоит и он все равно победит же нет Татарин, на которого я посмотрел, разложил по две карты Денису и Веселовскому. Веселок посмотрел, его лицо ничего не выдало. Похоже, карты снова сильные. «Все на кон», — сказал Денис, написав еще одну расписку. «Ты тоже. Тачка, ключи, бабки. Все. Поддерживаю». Татарин выложил на стол три карты. Денис вытер вспотевший лоб. Костя многозначительно кашлянул, а я начал стучать ногами по полу, будто волновался. Веселовский поднял взгляд. Ва банк, объявил он. Все на все идеально. Татарин побледнел, читающий книжку охранник аккуратно вложил туда закладку и с интересом посмотрел на стол. Веселовский не блефует, ему и правда должна выпасть сильная карта, которая даст с теми, что на столе, идеальную комбинацию. Среди карт лежало два туза, они будут основой. Фул хаос — объявил безопасник во весь голос. «Все, батя тебя сожрет с потрохами, но никуда не денется». У него было в руках две девятки. «Одна девятка на столе, и еще те два туза». Комбинация сильная. Денис посмотрел на меня с таким видом, будто проиграл. А потом мы оба глянули на Веселовского, уже не таясь. «Каре!» — спокойно сказал хирург с таким выражением на лице, будто только что выстрелил безопаснику прямо в голову. Он положил свои карты. «Два туза!» Пики и Треф вместе с теми тузами дали комбинацию повыше. Татарин еще предлагал перед игрой, чтобы нам в конце выпал роял «Флэш», но тут бы Веселовский сразу бы понял, что это развод. А сейчас же у него на лице такое выражение, какое у него было, когда он проиграл все в китайском казино. От деньги, доверенности, брелок с Мерсом ушли нам, а часы так и остались на моей руке. «Дай мне время!» — проскрипел Веселовский. «Отыграюсь! Дай мне время! Я найду деньги и...» «Мы дадим тебе отыграться», — сказал я, садясь ближе. «Но кое-что нужно от тебя». «И что?» — он чуть не кинулся на меня как псих. «Информация!» — я наклонился к нему. «Мы с Денчиком не хотим, чтобы какой-то банк мешал нам зарабатывать. Мы хотим сами заниматься поставками грузов через границы. Зачем нам кто-то лишний? Но нам надо знать, с кем ты работаешь, как, когда. С китайцами, с шахом, с атаманом и транспортниками. Явки, пароли, контакты» если сказать точнее, чтобы он раскрыл мне бизнес своего банка, на камеру и диктофон, только об этом он не знает. ты, Иванов тебе сказал!» — со злостью спросил Веселовский. «Или откуда ты знаешь?» «И вот это будет стоить ста тысяч», — сказал я, не отвечая на его вопрос. «Мы хотели к тебе подойти и купить эти сведения» но раз ты сам решил нас облапошить так тебе и надо, но мы все равно купим сто тысяч еще шанс отыграться ни один нормальный человек на такое не пойдет сейчас он потерял лицо и имущество, но может потерять вообще все любой бы догадался что здесь нечисто, а даже если бы не догадался то вряд ли бы выбрал иллюзорный шанс отыграться против возможности задействовать свои связи и уничтожить нас, а потом прибрать все потерянное к своим рукам. Но азарт был слишком силен, а схема, которую мы разработали, оказалась эффективной именно против Веселовского. И его желание отыграться оказалось сильнее здравого смысла. «Ладно». «Будет вам доля в этом бизнесе», — сказал Веселовский, вытирая пот, и начал говорить обо всем прямо за игорным столом. Ну что же, вот теперь ставки действительно выросли.